На лестнице она остановила нас и зашептала, что весь дом набит каким-то диковинным хламом, который ее хозяин скупил постепенно, а продавать не желает, ну, потому что он чуть-чуть того, — это она говорила на площадке второго этажа, а перед тем на третьем этаже ненадолго остановилась и молча указала нам пальцем на темную закрытую дверь. — Единственный жилец, не считая меня, — объяснила она шепотом, — переписчик судебных бумаг. Здешние уличные мальчишки болтают, будто он продал душу черту. Не представляю себе, на что он мог истратить вырученные деньги. — Тссс! Тут она, должно быть, испугалась, как бы жилец не услышал ее слов из-за двери, и, повторяя ц. -с» пошла впереди нас на цыпочках. Точно шум ее шагов мог выдать ему то, что она сказала. Проходя через лавку к выходу тем же путем, как мы шли к лестнице, мы снова увидели старика-хозяина, убиравшего в подполье кипы списанной бумаги, видимо, макулатуры. Старик работал очень усердно, так что пот выступил у него на лбу и, убрав сверток или пачку, хватал лежащий у него под рукой кусок мела и чертил им какую-то закорючку на обшивке стены. Ричард, Ада, мисс Джеллиби и маленькая старушка уже прошли мимо него, а я не успела, так как он внезапно остановил меня и, дотронувшись до моего локтя, написал мелом на стене букву «Д». Написал чрезвычайно странным образом, начав снизу. Это была заглавная буква. Не печатная, но написанная точь-в-точь точь так, как написал бы ее клерк из конторы господ Кенджа и Карбоя. «Можете вы произнести ее?» — спросил старик, устремив на меня пронзительный взгляд. «Конечно», — ответила я. «Это нетрудно». «Как же она произносится?» Д... Снова бросив взгляд на меня, потом на дверь, он стер букву, вывел на ее месте букву «Ж», теперь не заглавную, и спросил, «А это что такое?» Я ответила, «Он стер «Ж», написал «А» и задал мне тот же вопрос. Так он быстро чертил букву за буквой, все тем же странным образом, начиная снизу, а начертив, стирал ее. Причем ни разу не оставил на стене двух одновременно. И остановился лишь после того, как написал все буквы, составляющие слово «джарндис». «Как произносится это слово?» — спросил он меня. Я произнесла его. И старик рассмеялся. Затем он таким же странным образом и с такой же быстротой начертил и стер одно за другой все буквы, составляющие слова «холодный дом». Не без удивления прочла я вслух и эти слова, а старик снова рассмеялся. «Ха!» — сказал он, отложив в сторону мел. «Вот видите, мисс, я могу рисовать слова по памяти, хоть и не умею ни читать, ни писать». У него был такой неприятный вид, а кошка устремила на меня такой хищный взгляд словно я была кровной родственницей живших наверху птичек, что я почувствовала настоящее облегчение, когда Ричард появился в дверях и сказал, «Надеюсь, мисс Саммерсон, вы не собираетесь продавать свои волосы? Не поддавайтесь искушению! Три мешка уже лежат в подполье, и хватит с мистера Крука!» Я не замедлила пожелать мистеру Круку всего хорошего, и присоединилась к своим друзьям, стоявшим на улице. И тут мы расстались с маленькой старушкой, которая очень торжественно простилась с нами и повторила свое вчерашнее обещание завещать Аде и мне какие-то поместья. Заходя за угол, мы оглянулись и увидели мистера Крука. Он смотрел нам вслед, стоя у входа в лавку с очками на носу и кошкой на плече. Хвост ее торчал над его мохнатой шапкой, словно длинное перо. «Вот так утреннее приключение в Лондоне», — сказал Ричард со вздохом. «Ах, кузина, кузина! Какие-то страшные слова! Канцлерский суд!» «И я боялась их с тех пор, как помню себя», — открикнулась Ада. «Тяжело осознавать себя врагом». Ведь я, очевидно, враг своих многочисленных родственников и других людей. Тяжело осознавать, что они мои враги. А так оно, вероятно, и есть. И видеть, что мы разоряем друг друга, сами не зная, как и зачем. И всю жизнь проводим в подозрениях и раздорах. Должна же где-то быть правда, и очень странно, что за столько лет не нашлось ни одного честного судьи, который взялся бы за дело всерьез и выяснил, на чьей она стороне. «Да, кузина», — вздохнул Ричард, — «еще бы не странно. Вся эта разорительная, бесцельная шахматная игра действительно кажется очень странной. Когда я видел вчера, как безмятежно топчется на месте этот невозмутимый суд, и думал о страданиях пешек на его шахматной доске, у меня разболелись и голова, и сердце. Голова от того, что я был не в силах понять, как все это возможно, если только люди не дураки, и не подлецы, а сердце от мысли о том, что люди бывают и дураками, и подлецами. Но во всяком случае, ада. Можно мне называть вас адой? Конечно, можно, кузен Ричард. Во всяком случае, Ада, канцлерский суд не может вредно повлиять на нас. К счастью, мы с вами встретились благодаря нашему доброму родственнику, и теперь суд не в силах нас разлучить. Надеюсь, что нет, — кузен Ричард тихо промолвила Ада. Мисс Джеллиби сжала мой локоть и бросила на меня весьма многозначительный взгляд. Я улыбнулась в ответ, и весь остальной путь до дому мы прошли очень весело. Спустя полчаса после нашего возвращения из спальни вышла миссис Джеллиби, а потом в течение часа в столовой, один за другим, появлялись разнообразные предметы, необходимые для первого завтрака. Я не сомневаюсь, что миссия Джеллибель легла спать и встала, точно так же, как это делают все люди, но по ее виду, казалось бы, она, ложась в постель, даже платье не сняла. За завтраком она была совершенно поглощена своими делами, так как утренняя почта принесла ей великое множество писем относительно Бориобула Кха, а это, по ее собственным словам, сулило ей хлопотливый день. Дети шатались повсюду, то и дело падая и оставляя следы пережитых злоключений на своих ногах, превратившихся в какие-то краткие летописи ребячьих бедствий. А пищик пропадал полтора часа, и домой его привел полисмен, который нашел его на Гдюгетском рынке. Спокойствие, с каким миссис Джеллиби перенесла и отсутствие и возвращение своего отпрыска в лоно семьи поразило всех нас. Все это время она усердно продолжала диктовать Кедди, а Кедди беспрерывно пачкала с чернилами, быстро обретая тот вид, в каком мы застали ее накануне. В час дня за нами приехала открытая коляска и подвода для нашего багажа. Миссис Джеллиби попросила нас передать сердечный привет своему доброму другу, мистеру Джарндису. Кэти встала из-за письменного стола и, провожая нас, поцеловала меня, когда мы шли по коридору, а потом стояла на ступеньках крыльца, покусывая гусиное перо и всклипывая. Пищик, к счастью, спал, так что сон избавил его от мук расставания. Я не могла удержаться от подозрений, что на Ньюгитский рынок он ходил искать меня. Остальные же дети прицепились сзади к нашей коляске, но вскоре сорвались и попадали на землю. И мы, оглянувшись назад, с тревогой увидели, что они валяются по всему Тейвис-Инну. Глава шестая. Совсем как дома. Тем временем прояснело, и чем дальше мы двигались на запад тем светлее и светлее становился день. Озаренный солнцем, вдыхая свежий воздух, мы ехали все больше и больше, девясь на бесчисленные улицы, роскошь магазинов, оживленные движения и толпа людей, которые запестрили, словно цветы, как только туман рассеялся. Но вот мы мало-помалу стали выбираться из этого удивительного города, пересекли предместье которые, как мне казалось, сами могли бы образовать довольно большой город, и, наконец, свернули на настоящую деревенскую дорогу. А тут на нас пахнуло ароматом давно скошенного сена, и перед нами замелькали ветряные мельницы, стога, придорожные столбы, фермерские телеги, качающиеся вывески и водопойные колодцы, деревья, поля и живые изгороди. Чудесно было видеть расстилавшийся перед нами зеленый простор и знать, что громадная столица осталась позади. А когда какой-то фургон, запряженный породистыми лошадьми в красной сбруе, поравнялся с нами, бойко тарахтя под музыку звонких бубенчиков, мы все трое, кажется, готовы были запеть им в лад. Таким весельем дышало все вокруг. Дорога все время напоминает мне о моем Витинг Тони, сказал Ричард. «И этот фургон — последний штрих на картине». «Эй, в чем дело?» Мы остановились. Фургон тоже остановился. Как только лошади стали, звон бубенчиков перешел в легкое позвякивание. Но стоило одной из лошадей дернуть головой или встряхнуться, как нас вновь окатывало ливнем звона. Наш фарейтер оглядывается на возчика, сказал Ричард. А тот идет назад к нам. Добрый день, приятель. Возчик уже стоял у дверцы нашей коляски. Смотрите-ка. Вот чудеса, добавил Ричард, всматриваясь в него. У него на шляпе ваша фамилия. «Ада!» На шляпе у него оказались все три наши фамилии. За ее ленту были заткнуты три записки. Одна, адресованная Аде, другая Ричарду, третья — мне. Возчик вручил их нам одно за другой поочередно, всякий раз сперва прочитывая вслух фамилию адресата. На вопрос Ричарда, от кого эти записки, он коротко ответил. «От хозяина, сэр» надел шляпу, похожую на котелок, только мягкий, и щелкнул бичом, а музыка зазвучала снова, и под ее звон он покатил дальше. — Это фургон мистера Джарндиса? — спросил Ричард Фарейтера. Да, сэр, — ответил тот, — едет в Лондон. Мы развернули записки, написанные твердым разборчивым почерком Они были совершенно одинакового содержания. И в каждой мы прочли следующие слова. «Надеюсь, друг мой, что мы встретимся непринужденно и не будем стесняться один другого. Поэтому предлагаю встретиться, как старые приятели, ни словом не поминая о прошлом. Возможно, так будет легче и для вас, а для меня, безусловно. Любящий вас Джон Джарндис». Эта просьба удивила меня, вероятно, меньше, чем моих спутников. Ведь мне так ни разу и не удалось поблагодарить того, кто столько лет был моим благодетелем и единственным покровителем. Раньше я не спрашивала себя, как мне благодарить его. Признательность была слишком глубоко скрыта в моем сердце. Теперь же стала думать, как удержаться от благодарности при встрече с ним и поняла, что это будет очень трудно. Прочитав записки, Ричард и Ада стали говорить, что у них осталось впечатление, только они не помнят, откуда оно взялось, будто их кузен Джарндис не терпит благодарности за свои добрые дела и, уклоняясь от нее, прибегает к самым диковинным хитростям и уловкам вплоть до того, что спасается бегством. Ада смутно припомнила, как еще в раннем детстве слышала от своей мамы, будто мистер Джарндис однажды оказал ей очень большую услугу, а когда мама отправилась его благодарить, он, увидев в окно, что она подошла к дверям, немедленно сбежал через задние ворота, а потом целых три месяца о нем не было ни слуху, ни духу. Мы много беседовали на эту тему, и сказать правду... Она не иссекала весь день, так что мы почти ни о чем другом не говорили. Случайно отвлекшись от нее, мы немного погодя возвращались к ней опять и гадали, какой он, этот холодный дом, да скоро ли мы туда доедем, да увидим ли мистера Джарндиса тотчас же по приезде или позже, да что он нам скажет и что следует нам сказать ему. Обо всем этом мы думали... И раздумывали, и говорили все вновь и вновь. Дорога оказалась очень скверной. Лошадям было тяжело, но пешеходные тропинки по обочинам большей частью были удобны, поэтому мы выходили из коляски на всех подъемах и шли в гору пешком. И нам так это нравилось, что, добравшись до верху, мы и на ровном месте не сразу садились в свой экипаж. В Барнате нас ждали сменные лошади, но им только что задали корму, так что нам пришлось подождать, и мы успели сделать еще одну длинную прогулку по выгону и древнему полю битвы, пока не подъехала наша коляска.